Глава 16. Балтийский ветер. Эскадренный броненосец император Александр Третий. Балтийское море у побережья острова Готланд. 25 августа 1904 года. Двери командирского салона Александра неестественно громко хлопнули за его спиной. Обогнав Николая, Вильгелем, как вихрь, пронесся прямо к столу, резко сдвинул в сторону все лежавшие на нем бумаги с карандашами и, сбросив на кресло несколько папок рулон-карт, водрузил на него свою треуголку с видом лихого кватермейстера, поднимающего флаг на мачте захваченного с абордажа корабля. Слава Богу, что брызжущая через край энергия Венценосного гостя не коснулось при этом письменного прибора, поскольку обе его чернильницы были полными. «Ну вот, наконец-то мы, дрожайший мой Никки, сможем спокойно поговорить, без всех наших адмиралов, капитанов и, главное, без прочих разных советчиков, с их вечно настороженными ушами, глубокомысленными вздохами и подхалимскими мордами. Да, но каков корабль, каков корабль, красавец!» И какой же, кстати, мужлан твой бог хвостов? Знать, что мы приедем к нему и загоди не приготовить салон. Вилли, не сердись, прошу тебя. Они не ждали нас сегодня к ужину. Сам знаешь, это мы скомкали протокол. Так что сегодня всю Роминтенскую оленину слопают твои и мои адмиралы на Макленбурге. А здесь нам придется немного подождать. Я же тебя предупреждал. Ай, перестань, пожалуйста. Какой протокол? Ты Фредерикса не взял с собой, вот и нет у тебя никакого протокола. И никому в голову не пришло, что могут нагрянуть два императора. А как же устав? Командир корабля должен ждать своего адмирала в любой момент дня и ночи. Тем более командир корабля, носящего имя твоего великого царственного отца. Или, в конце концов, я же адмирал твоего флота, или что? Нет, ты должен его обязательно проучить. На будущее. Это не обычная дурость, это просто какое-то свинство конченное. Я не... Ну да, ну да. Знаю, что многие фатерлянди, у тебя, дорогой мой Вилли, считают большинство славян и русских, в частности, свиньями. А уж дураками всех поголовно. Смотрю, и ты туда же. Николай с видимым удовольствием опустился в уютное кожаное кресло. На губах царя играла легкая саркастическая усмешка. Вильгельм, застыв на секунду от неожиданности с вытрощенными глазами и смешно встопорщенными кончиками усов, наконец гаркнул на выдохе. Ха, мой Ники, мой дорогой, не говори же ерунды! Разные трепачи и придурки это. Одним словом, дурачья у меня и своего хватает, как и свиней, и свиноматок. Хе-хе-хе. Хохача кайзер обнажил два ряда своих прекрасных мощных зубов. «Жеребец-то, Вилли, и есть жеребец, хотя и породистый», – промелькнуло в голове Николая. «Кстати, а что мы будем здесь пить? Я бы сейчас от твоего Шустовского совсем не отказался, да и от дичинки какой-нибудь. Уж про это-то, хвостов с Гейденом, как моряки, обязаны были догадаться и подготовить нам приличный стол. Да и этот твой новый военно-морской секретарь, он что, только бумажки у тебя на письменном столе перекладывает или и карандаши иногда точит?» На мой взгляд, для фигуры типа моего секретаря военно-морского кабинета этот банд... банщиков явно молод и совсем неопытен. Это минимум контр-адмиральский уровень. Нет, я понимаю, может он и в самом деле храбрец и всё такое прочее, но не поспешил ли ты допускать до столь важных дел человека случайного, со стороны? Вилли, во-первых, это я им не велел пока подавать спиртное. Не велел? Ты? «Как это? Почему? Или я не у тебя в гостях?» На лице Вильгельма явственно читалось разочарование мальчишки, для которого вдруг неожиданно отодвинулась перспектива ужина с любимым тортом или возможность без помех проверить, что запрятано внутри у новой игрушки. «Тогда я сейчас сам им прикажу!» «Не беспокойся. Если тебя продуло на ветру, тогда конечно!» Николай позвонил в колокольчик. Заглянувший в двери граф Гейден без слов понял, что от него требуется, и тут же вернулся с хрустальным графинчиком, полным коньяка и легкими закусками, вторым рейсом добавив к ним чайный прибор из китайского фарфора. По салону поплыл дивный аромат свежезаваренного чая. «Вот другое дело, а то не велял. И ты мне так и не ответил, почему ты не взял с собой нашего гинца!» «Хм, а чай-то прекрасный. Это от Твайнинга?» Кстати, ты ведь заметил на Макленбурге новый прибор системы управления огнем? Знаешь, почему мои Симминс с Герцем намного лучше, чем все эти хваленые железки от бары из труда, а? Вильгельм II выделялся из всех Гагенсоллернов как удивительной легкостью мысли, так и раздражающей многих способностью молниеносно перескакивать с одного на другое. Некоторые из собеседников Кайзера отмечали, что если пытаться буквально следовать за его логикой, то можно было либо заснуть, либо прийти в бешенство от несварения мозга. Во всей красе это его достоинство проявлялось и в общении с Николаем, троюродным племянником или шестиюродным братом, которого Вильгельм искренне считал ниже себя как по росту, так и по уму. Отчего сбивающие собеседника с мысли скачки тем и эмоций случались у германского венценосца сплошь до да рядом. Кроме того, возможность подавлять своего внешне более робкого, младшего родича, доставляла Кайзеру истинное удовольствие. Для себя он давно решил и доказал, кто в их паре лидер. Николай же, хорошо изучивший характер и слабости Вильгельма, относился ко всем его выкрутасам снисходительно. Он стоически терпел их, предпочитая больше помалкивать в присутствии своего экспансивного дяди-кузена. Но так, однако, было лишь до сегодняшнего дня. На этот раз царь упорно не давал германцу не только завладеть инициативой беседы, но и уходить от намеченной им темы серьезного разговора. «Не велел, потому что нам с тобой, дорогой дядя», Предстоит поговорить, тет тет об очень и очень важных для Германии и России вещах. В том числе и не о самых приятных. Поэтому лучше на более-менее трезвый рассудок. Так мне представляется. Не забывай, что у тебя мы уже подняли бокалы и за встречу, и за Алики с Алексеем. А позже у нас все будет, не сомневайся. Что касается Михаила Лаврентьевича, ты просто всего не знаешь. Во всяком случае, рекомендации и отзывы о нем Алексеева, Макарова и Руднева были самыми наилучшими. Я решил поближе присмотреться к этому неординарному молодому офицеру и считаю, что не прогадал. Думаю, когда у тебя появится возможность пообщаться с ним поближе, ты сам все поймешь и одобришь мой выбор. Нашего же дорогого фон Гинца я оставил в Петербурге только потому, что сейчас на него направлены все бинокли и подзорные трубы представителей дипкорпуса. Как ты понимаешь, я хотел, чтобы факт моей подготовки к нашей встрече и самые моменты ее как можно дольше оставались для лишних глаз и ушей неизвестными, как и то, о чем мы здесь рассуждаем и о чем, возможно, договоримся». Поэтому, как видишь, и людей я с собой взял только тех, в чьем умении хранить секреты вполне уверен. А вот ты взял таки с собой Гольмана, хотя и знаешь, что он иногда не прочь сболтнуть лишнее. Ники, ты возводишь на на хорошего человека и отличного моряка. И ты же знаешь, что бедняга фон Зенден умудрился слечь с инфлюенцией в середине лета. Кого мне было еще брать в подмогу терпицу? Только что-то твой, Альфред, не в восторге, похоже, от такой помощи. Как ты думаешь, почему в Лондоне узнали о твоих планах насчет Циндао даже до того, как ты написал мне первое письмо на эту тему? Гольштейн и Белов отпадают, терпит с тем паче. Остается начальник кабинета, не так ли? Извини, возможно, я и перегибаю, только если я специально просил тебя быть аккуратным в этом моменте, значит, имел веские основания. Во-вторых, как мне кажется, ты таки держишь на меня обиду за то, что я так неожиданно удалил отдел господина Витте, который уже был готов к тому, чтобы мы подписали торговый договор под диктовку твоего Белова. И этот вопрос нам точно лучше обговорить не на хмельную голову. А чай? Чай от Липтона. Он был у меня в Петергофе после того, как ты его не принял во время Кильской регаты. Помнишь? Не, nee, кино, перестань! Какие между нами обиды? В конце концов, тебе не кажется, что мы сегодня уже проговорили достаточно много времени о всяких серьезных вещах?» Вильгельм страдальчески скривился, чуть выпитив нижнюю губу и притворно, тяжко вздыхая. «Честно, у меня уже просто голова кругом шла до того момента, как терпец с Дубасовым утащили нас всех на мостик». Кстати, позволь пожать тебе руку. Я не ожидал, что новые корабли, столь недавно укомплектованные, смогут не только сносно держать строй, но и даже вполне бодро маневрировать. Твой Ессон просто молочина. Я, пожалуй, дам ему сегодня Красного Орла. Не возражаешь? Нет, дорогой мой брат, не возражаю. Кстати, видишь, ты сам подметил главное. Адмирал, его командиры и экипажи, не покладая рук, готовятся к боям а вовсе не к имперским смотрам и визитам, так что не обижай Бухвостова, пожалуйста. Николай тихо рассмеялся, созерцая по выражению лица собеседника, что до Вильгельма дошло, как его только что мастерски поймали на слове и поспешил подсластить пилюлю. От души благодарю тебя за внимание к моим морякам, и можешь не сомневаться, твои адмиралы и офицеры будут также мной отмечены, их выучка великолепна. И конечно будут награждены все те, кто контролирует производство новой взрывчатки, снарядов и радиостанций для нас. А твои офицеры, организовавшие и осуществившие перевод землечерпалки из Циндао в Порт-Артур, получат ордена Святого Георгия... Или Владимира, поскольку это была практически боевая операция. В том числе, конечно, и твой агент при штабе Макарова, сразу поддержавший эту идею. Чтобы не тянуть, я передам их с твоими наблюдателями, которые будут назначены на мои эскадры. Ха! Вот же мне боевая операция! Хотя, возможно, ты и прав. Ведь от епошек всего можно было ожидать. Да, ты определенно прав. Ах, каков сюрпризец для того вышел! Загляденье! Ведь уже в октябре, когда начнутся туманы и длинные ночи, вся твоя эскадра будет способна стоять в закрытой бухте. Это Макаров здорово придумал, молчина, Не зря Терпец так хорошо о нем отзывается. Кстати, он сразу согласился на это, как только получил шифротелеграмму от графа Гингельгеймба. «Мы в Циндау пока перебьемся. Тебе она сейчас нужнее». Между прочим, учти, юный граф весьма рисковал, отбив свою депешу из Артура прямо в Берлин, через головы трех начальников, и Мюллеру даже копию не отправил. Я поначалу собирался его примерно наказать, но Альфред стеной стал за своего теску, заявив, что фрегаттен капитан верно истолковал свой союзнический долг, а в кают-компаниях не одобрят решений из эпохи шпиц и леньков-старика-фрица. Так что хорошо, все, что хорошо, кончается». Ты же знаешь, я отходчив. Хм, значит этот ныра и дядюшкин кошелек для интима? Сэр Томас. И к тебе подлизался? Каков хитрец. Но по справедливости чай действительно хорош. Ладно, так и быть. Мы простим твоего бухвостого. Давай уже их позовем и пройдем, как ты мне утром обещал, по башням и батареям. И обязательно спустимся в котельное и машину. К чистоте я придираться не буду. Ну пойдем же. Мне не терпится осмотреть этого могучего красавца. И в конце концов, почему ты все время смеешься, Никки? Вилли, ну потерпи же немного. Нам действительно надо поговорить. И сейчас самое время. Броненосец от тебя никуда не убежит, ты уже на нем. Попозже сможешь облазить здесь все, что пожелаешь. А рассмеялся я сейчас от того, что мне внезапно пришла забавная мысль. Заметь, мы с тобой всегда беседуем по-английски или по-французски. И это при том, что и ты, и я, мы оба, желали бы, чтобы в мире уважали и использовали немецкий и русский гораздо шире. Сами же задаем совсем иной тонн. Ничего, мой дорогой, дай только срок. Тон мы зададим правильный. Они нас все зауважают. Вон, взгляни, как по ниточке идут. А как репетуются сигналы, видел? Пять секунд. Смотри, вот как должна маневрировать линейная колонна. Вильгельм, опершийся казенник, на драяной до блеска трёхдюймовки, кивнул Николаю, приглашая его понаблюдать за перестроениями германских кораблей. Твои-то так чётко строй пока держать не могут. Что поделаешь? Для моих это вообще один из первых выходов в составе отряда. Если бы не японцы, они бы еще стояли у достроечных стенок. Но сам ведь говоришь, дайте срок. Да, работают твои командиры действительно прекрасно. Давно я не видел столь слаженного маневрирования. Значит, моим есть к чему стремиться. Николай, присоединившись к кузену, внимательно наблюдал за перемещениями германских броненосцев, которые несколькими экономичными поворотами все вдруг идеально точно встали из строя параллельной русским колонны им в кельватор, образуя единую линию, во главе которой шел Александр под двумя императорскими штандартами. Досмотрев зрелище до конца... И отметив выучку немецких моряков с и флоту, умеющему вызывать восхищение и у друзей, и у недругов, Николай поставил рюмку на стол и вернулся к рассуждениям, от которых его оторвало зрелище корабельных эволюций. Так вот, по поводу той землечерпалки. Закончу свою мысль, если не возражаешь. Смотри сам. По факту мелочь. А по сути... Мы получили изменения всей тактической обстановки у крепости. В очередной раз убеждаюсь, что все то, о чем говорил и предупреждал Макаров в последние два-три года, а Чихачев с Авелланом и Рожественским с Берлевым умудрились замотать по обсуждениям и перепискам, все это нужно было делать сразу, не откладывая, а не показухой на публику заниматься. Он как в воду глядел, предчувствуя эту японскую подлость. Видимо, твой стат секретарь его лучше понимает, чем дядюшка со всеми его протеже. Степан Осипович, между прочим, столь же высоко оценивает терпица. И, кстати, Вилли, ты не замечал, как они похожи? Даже внешне. Бородищами, что ли? Ха -ха -ха. Вильгельм раскатисто расхохотался. Я скажу тебе по секрету, что этот терпец под твоих работает. Под Алексеева с Макаровым. Взял да и зарастил свой отнюдь негероический подбородочек такими воинственными лохмами в духе варварских вождей. Я было хотел заставить его сбреть всю эту лохматую гадость, как царь Петр Великий ваших бояр, но потом отстал. В конце концов, это его дело. Но с наградами для моих азиатов ты верно решил, и терпится Зендоном, не забудь, пожалуйста». Конечно, хотя это лишь малое из того, что я пока могу сделать. Но поверь, в России принято платить за добро добром. И я, и все мы крайне признательны тебе за всю ту ценнейшую помощь, что ты оказывал и оказываешь России в связи с этой гнусной войной. Особенно по части радиотелеграфных станций, толовые взрывчатки и моторных катеров. Для Дубасова же, как и для Тирпица с Гольманом, Понятно, главным было то, что мы окончательно согласовали наши позиции по Марианам, по углю и по секретной базе Безобразова на одном из твоих островов. После истории вокруг бара это главный момент, по которому в Лондоне могут поднять крик вполне обоснованно. Но это все, как ты понимаешь, касалось только текущей японской кампании. В особенности же я благодарен тебе за поддержку в вопросе отсрочки подписания торгового договора и связанных с ним таможенных тарифов. Понимаю, как трудно теперь будет бедняге Бёлову проводить через Рейхстаг новый вариант, который они на днях согласовали с Каковцевым, но полагаю, что он, Рихтгофен и Штенгель с моим новым премьером Столыпиным общий язык найдут. В итоге наши выгоды будут обоюдными, а взаимные уступки вполне переносимыми на их фоне. И ты должен знать вполне определенно, что главным противником работы в России твоих Круппа, Тиссона и Семенса как раз и был фон Витте. Одной рукой подписывая с Бернгардом ваш вариант договора, другой он уже готовил подзаконные акты вполне в духе прошлых таможенных войн. Да, к сожалению, это так. Убирая его, несмотря на все прежние неоспоримые заслуги, я как раз и думал о нашем с тобой более тесном сближении, отодвигая от принятия решений главного проводника интересов гальского капитала, которым он стал в последние годы, и, судя по всему, гальского духа тоже. Конечно, я позаботился о том, чтобы не оставить у него горького осадка, однако прежних доверительных отношений между нами уже не будет». Он слишком горд и был слишком огорчен неожиданностью этой отставки. Но да бог ему судья в его гордости. Главное, чтобы помнил, что в остальном судья я». По секрету мне пришлось поручить ответственным офицерам и чиновникам начать разбираться с возникшим в этой связи неприятным вопросом. К сожалению, Сергей Юрьевич не смог забыть мне и прежние его отставки из Министерства финансов и завел дела с весьма неприятными личностями, чьи идеи колеблются от ведения парламента, в лучшем случае такого, как у тебя, а в худшем – до полного кровавого якобинства. Пикантность же момента с торговым договором в том еще, что если бы я подписал его в том виде, который предварительно согласовали Витте с Бюловым, это было бы мощнейшим аргументом для подрывного элемента в антигосударственной агитации, а значит, работало бы на руку японцам. Да и у тебя в России противников бы резко прибавилось, что, как я полагаю, идет вразрез с твоими желаниями. Зато как бы это порадовало Париж и Лондон, Удивительно, как такого проигрышного политического момента не увидел столь дальновидный и многоопытный Бернгард. Французы, опираясь на такой прецедент, сразу начали бы выкручивать мне руки, требуя подписать с ними подобный договор на их условиях. К сожалению, германский финансовый рынок не может сейчас полностью закрыть все наши потребности, и без парижских денег мне пока просто не обойтись. А если галлы поставят условия связанных займов или преференции для их бизнеса в сравнению с твоими, что мне делать тогда? Мой дорогой, с учетом твоих сегодняшних обещаний в отношении идей моих промышленников и грядущего разрешения наших угольных и рудных проблем, я готов и сам заткнуть глотку всей этой гавкающей братьи в Рейхстаге. Даже картечью гвардии, если сильно попросят. Хотят распуска, они его получат. Господи, как я иногда завидую тебе, что в России нет этого гнусного парламентского рудимента без заигрываний с плебсом. И со всякими мелкими князьками, нацепившими на себя фиглярские коронки, позволяющими себе надувать губы на пруссию ее короля. Ты тонко пошутил тогда перед земцами. И верно, после победы они про все представительства забудут». Но имею в виду, что случись у тебя смута в тот момент, когда армия и гвардия сражаются где-нибудь на востоке, я дам тебе столько корпусов, сколько понадобится, чтобы раздавить любую скверно угрожающую твоему трону. По части займов я непременно укажу моим толстосумам, что прижиматься в отношении Петербурга им больше не следует. Пусть Каковцев приезжает, подпишем договор и обсудим все наши финансовые дела. Кстати, можешь его обрадовать. Я решил упорядочить процедуру выдачи вывозных премий на зерно и муку. Хватит моим хитрецам рушить твой европейский рынок. Своё пусть вывозят, их право, но за перепродажи я их прищучу. А ты накажи своих. Неужели так сложно построить элеваторы и наладить нормальную очистку зерна? Ведь это же один из важнейших источников твоих доходов. Что же касается Витте, здесь ты волен решать, он твой слуга. Как ты помнишь, именно в этом смысле высказывался твой покойный отец, когда мне пришлось расстаться с князем Бисмарком? Да я вела нас министерство, по правде говоря, ты убрал правильно. Старый конь застоялся и зажрался французского овса. Галопа от него не дождешься, как ни гоняй. На колбасу. А вот Алексей Александрович, как ты смог решиться на такое, Никки? Или все-таки мой глаз наконец-то услышан, и твоя вера в добродетельную верность Марианны после ее лондонских похождений этой весной поколебалась? С дядей Алексеем было очень трудно. Ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Но дело нужно было выправлять. А у него и со здоровьем не все ладно, да и если ты газеты наши видел. Ну а по поводу его француженки-балеринки и всех ее побрякушек до да мебелей... Уж ведь до полной наглости дошло, со всякими пошлыми сравнениями. Да еще в военное время, когда каждый рубль для Кронштадта и Артура под увеличительной лупой, о чем я всех предупреждал лично, я едва сумел замять. — Ну, во-первых, твоя мать и поскромнее была, хоть и полька, но не в пример умней и дальновиднее этой вертлявой гальской дуры. Вильгельм многозначительно взглянул на кузена. А во-вторых, я за подобные фортеля сажаю щелкоперов в крепость. Сразу, чтоб другим неповадно было. И тебе не советую либеральничать. Меня беспокоит только, как тебе все это, в том числе и отставка фон Витте, отольется со стороны вдовствующей императрицы и остальных старших дядьев. Объяснения с мамам мне так и так предстоят нешуточные. Как и с дядей, Владом, Сергеем и Николашей. Или ты думаешь, что о нашем сегодняшнем чаепитии не доложат? Но другого выхода по генерал-адмиралу просто не было. По ты я тебе уже рассказал, по поводу предвоенных успехов Алексея Александровича и его обожаемых Авелана с Верховским и Абазой, ты и сам должен быть в курсе, какой бардак творился в наших министерских и дальневосточных делах. А еще попытались все последние свои ошибки на Алексеева свалить. Слава Богу, что я сам решил во всем разобраться. Кстати, я ведь на многие заседания особого совещания фон Гинца специально приглашал. Да, Пауль мне докладывал регулярно. И, честно говоря, я понял это твое решение как подлинную открытость союзника, а не просто брата и друга. Не говоря уже о твоих планах по морской артиллерии. Но это отдельно. Здесь у меня к тебе прямо куча вопросов. И уже звени, но напомню. Если бы ты тогда, четыре года назад, заказал броненосцы моим заводом, сейчас бы весь твой флот был в Порт-Артуре и громил бы японцев. А ты не мучился бы с проблемой соединения трех эскадр. Или, что вернее всего, тебе бы и воевать-то не пришлось. Именно, мой дорогой Вилли, ты, как всегда, все схватываешь на лету. Именно как брата, друга и союзника. Та весенняя история с французскими игрищами вокруг 24 часов теперь будет памятна мне всегда, как и затяжка со срочным кредитом именно тогда, когда мне действительно внезапно потребовались деньги. Про подписание ими апрельского договора с дядюшкой без каких-либо консультаций с нами я вообще молчу. А на другой чашке весов все то, что ты делаешь сейчас для России». А сколько раз я тебе говорил, Никки, что только вместе мы сможем обеспечить нашим народам их подлинно великое, заслуженное трудом, умом и кровью место в мире, причем охранив их от войны? Сколько раз? А сколько раз я доказывал тебе, что все, чего хотят франки, это посадить тебя в долговую кабалу ради выполнения твоими руками заветов Гамбетты? Много раз и всякий раз я убеждался в том, что ты прав. Вот! Только почему ты сказал гнусной войны? Победоносный, друг мой, я надежно прикрыл тебе спину в Европе, и теперь ты спокойно утвердишься на Тихом океане. И если все хорошо пойдет у Алексеева, Макарова и Чухнина, ты возьмешь у желтомордых Токио и сполна рассчитаешься с этим неблагодарным кривоногим народцем. Этих азиатских прихвостней Джона Буля давно уже пора втоптать в средневековье латным сапогом, чтоб сидели на своих островах и носа оттуда не смели показывать. Кореям, Китая захотелось. Ясно, что из Манчжурии ты теперь не уйдешь. Тем более, что пекинские мандарины повели себя по-свински. Только второго боксерского бунта нам и не хватает. А из Кореи япушек гнать. Да и мне с твоей поддержкой много спокойнее будет за наше маленькое предприятие в Кяо-Чао. Я не сомневаюсь, ты раздавишь этих макак, как слон-черепаху. Только брызги полетят в англичан с янки». Вильгельм, войдя в раж, грохнул кулаком здоровой руки по краю стола. «И еще в этих британских лизоблюдов, лягушатников». «Спасибо, что открыл нам стирпицам глаза на интриги их и нашего коварного дядюшки Берти с этим сердечным согласием». «Но ведь получается, что ты и сам убедился в том, каковы эти союзнички на самом деле». «А сколько раз я тебя предупреждал? Помни, дорогой мой Никки, я всегда готов быть тебе опорой. Это не только завет моего великого деда, это и моя принципиальная позиция, святой долг христианских монархов поддерживать друг друга в борьбе с восточным варварством, и я пойду до конца в его исполнении». Это только неблагодарный, мягкотелый Вальдерзей, вопреки моим прямым приказам, позволял себе миндальничать с этими средневековыми чудовищами. А мы с тобой? Вильгельм явно заводился, собираясь развивать тему крестового похода белой расы против азиатов в один из своих знаменитых монологов лекций «Часа на полтора-два», способных закомпостировать мозги и ввести в ступор кого угодно. Однако Николай... До сих пор всегда стоически переносивший эту ритуальную пытку, вежливо, но твердо остановил начинавшееся было неконтролируемое словоизвержение кузена. «Дорогой мой Вилли, мне сейчас не до наполеоновских планов и не до патетики». Сначала нужно, чтобы мои эскадры успешно соединились, не дав японцам поколотить себя поодиночке, и чтобы Безобразов прочно оседлал пути подвоза в Японию вооружений и мяса из Америки, риса из Индии, из Филиппин. Хотя я вполне уверен в нем, как и в Макарове, Чухнине и Рудневе, кошки на сердце скребут. Ты зря, кстати, так о действительно заслуженном и талантливом фельдмаршале. Я не могу согласиться с такой оценкой, и прошу тебя, будь великодушен к славному старику. Ты несправедлив к нему. Просто он там был, а ты нет. Я там тоже был, хоть и недолго. А как говорят знающие люди, Восток дело тонкое. Да, был, как званный мирный августейший гость. И чудом уцелел. А у него было все. Были корабли и солдаты шести держав. Было право быть неукротимым воином и суровым судьей. Усы Вильгельма грозно вздернулись, вены на висках вздулись, ноздри трепетали, как у рыцарского коня в ворота христалища, а глаза изливали неукротимый праведный гнев. То ли на отвратительных бестий азиатов, то ли на опального беднягу фельдмаршала то ли на кузена Николая, столь бесцеремонно прервавшего, возможно, один из самых гениальных застольных экспромтов Кайзера, из-за проблемы, недопущения которых в печать, канцлер Бюллов поимел инсульт, слава богу, несмертельный. Статсекретарь МИДа Рихтгоффен скончался от инфаркта, а давний друг и советчик Вильгельма, принц Филипп фон Элленбург, превратился в пугливого, затравленного неврастеника. «Да я не об этом, Вилли. Понимаешь, они ведь вовсе не варвары, и тем более не звери. Они просто другие. И сами, со своей стороны, как на варваров, смотрят на нас. Варваров жадных, жестоких и двуличных. Вот в чем дело». «Что? Желтые коротышки не вар... Нет, Ники, нет! Ты... Ты здоров ли? Это же не люди!» «То есть не вполне люди! Они же как кровожадные животные! Они же...» Вильгельм, казалось, форменно обалдел от услышанной из уст царя чудовищной ереси. «Милый кузен, бога ради, не распаляй себя так! Прости, что сам того не желая взбудоражил тебя! Не стоит нервничать из-за таких пустяков!» Прозет? Николай быстро разрядил обстановку самым проверенным способом. «Уф! Райское блаженство!» Чёрт! Как это твои научились делать его лучше галов? Мои, сколько ни бьются, всё бестолку. Хоть ты знаешь, я не особый ценитель крепких напитков, но это действительно божественно. Горы и солнце, дорогой мой Вилли, тёплый морской воздух и южное солнце Араратской долины, подвалы старой крепости в Ириване и ещё человеческий труд и талант. Хочешь, я тебя познакомлю? И даже все покажу там, если по вкусу скажи, сколько нужно ко двору пришлем. Только не поминай нечистого в Суи. Господи, прости. Николай набожно перекрестился. Конечно, Ники. я поручу старшему Элленбургу, пусть определяется. И пусть в Париже завидуют. А в Крыму я давно хотел побывать. Я, кстати, наслышан о роскошных крымских виноградниках. Даже каналье Галлы это признает. И, в конце концов, будет здорово, если мои поучатся. Может быть, и у них выйдет что-нибудь путное. Хе-хе, вот только лукавить не надо, дорогой Вилли. Напрашиваешься на комплименты в отношении твоего превосходного Рейнского. Или это такая очередная тевтонская военная хитрость? И не надейся, мешать мы сегодня их не будем. Кстати, российская Армения — это не Крым. Хотя и не так далеко. А в Крыму мы с тобой непременно воздадим должное великолепным вином и шампанскому. Буду счастлив принять тебя в Леватии. Николай вежливо поправил Вильгельма. Так на чём ты меня перебил? На макаках, Никки. И всё-таки давай ещё по одной. Да, конечно. Но пока на этом остановимся. Договорились? Николай поднял свою рюмку и, чокаясь с кузеном, подумал. А Банщиков и тут оказался прав со своей наукой и психологией. Удалось перебить его настрой на эмоциональном взлёте и точно сдулся, как проколотый мяч для футбола. Значит, скоро дозреет и для серьёзного разговора. Страшно подумать. Там это преподают в университетах? Значит, на макаках. А почему, собственно, на макаках? Просто нам, европейцам и христианам, привычно считать безусловно враждебным то, что мы не в силах или не хотим понять. Объявлять это ересью, ходить в крестовые походы, резать, сжигать на кострах, четвертовать. По своему лишь внутреннему убеждению ставить непохожих на нас априори ниже себя, награждать унизительными кличками. Только правильно ли мы поступаем? В наших ли интересах такая высокомерная зашоренность и спесь? Не ослабляем ли мы этим собственную позицию? Перестань, пожалуйста, так на меня смотреть. Разве все, о чем я говорю, это не так? Мы объективно обязаны были куда серьезнее относиться к народам Востоком еще до того, как начали там свои предприятия. Другое дело, что от смены нашего к ним отношения они пока не перестанут быть нашими противниками или даже врагами. Но к противнику нужно присматриваться серьезно, чтобы понимать, чего он хочет и на что способен. Возможно, это со временем поможет нам научиться мирно жить под одной крышей. Я ведь совершенно искренне полагал, что японцы никогда не нападут на Россию. И что? Война, знаешь ли, Лучший розок всех учителей вколачивает серьезное отношение к противнику. Пулями и снарядами. И уж коли ты сам начал с востока, позволь мне кое-что порассказать тебе из того, что я сумел узнать и понять за те месяцы, что мы с тобой не виделись. За месяцы не праздности и довольства, поверь мне, а неожиданного и сурового испытания. Вернее, испытаний. Но сначала давай пойдем покурим на балкон на ветерок, а то жарковато тут. Солнце печёт сегодня немилосердно, почти как в тропиках. Вот потому я и предпочитаю ходить летом на север, к норвежским берегам. Там такая волшебная красота. Такой прозрачной воды, говорят, нигде больше нет. Ты, в конце концов, хоть разок составишь мне компанию, или опять дела, семья и всё такое. Кстати, что мы курим сегодня? Вилли, обещаю, обязательно выкрою время. И когда мы будут гостить в Дании, сходим на север вместе. Но не во время войны, конечно. Сначала разберемся со всем этим. Курительный столик и кресло на балконе. Там ты и убедишься, что нас ждали. Николай с улыбкой встал из-за стола, привычно разглаживая свой пышный ус. Ты что, собрался воевать с епошками до следующего лета? Полноте! Они пришлют послов в тот же день, когда твой флот соединится в Порт-Артуре. Или американцы с англичанами примчатся в качестве посредников. Если честно, то вот этого-то я и боюсь больше всего. Ну, пойдем на воздух.